Роджер Желязный. Девять принцев Амбара. Глава первая. Похоже, наступал конец тому, что казалось мне вечностью. Я попробовал пошевелить пальцами ног. Успешно. Ноги я чувствовал, хотя они и были в гипсе, а сам я лежал распростертым на больничной койке. Я зажмурился, потом снова открыл глаза. Стены комнаты наконец перестали качаться. Где же я, черт побери! Туман в голове понемногу рассеивался, в нем, словно острова в океане, стали возникать обрывки того, что некогда было моей памятью. Я вспоминал бесконечно долгие ночи, бесчисленных сиделок, инъекции, инъекции, инъекции. Стоило мне чуточку прийти в себя, как тут же кто-нибудь являлся. И всаживал в меня шприц с какой-нибудь дрянью. Да, так оно и было. Это я вспомнил. И пусть я только наполовину пришел в себя. Инъекции им придется прекратить. Но захотят ли они их прекратить? Почему-то упорно думалось, вряд ли. Эта мысль пробудила в моей душе естественные сомнения относительно чистоты любых, даже самых лучших человеческих побуждений. Меня длительное время пичкали наркотиками, осознал я вдруг. Причем без особых на то причин, судя по тому, как я себя чувствую. Так что, если им за это платят, с какой стати они вдруг прекратят инъекции? Нет, действовать надо очень осторожно, сказал мне мой внутренний голос. Надо продолжать притворяться, что дурман еще действует. Внутренний голос принадлежал худшей, хотя и более мудрой половине моей души. Я последовал его совету. Минут через десять дверь приоткрылась, на пороге возникла медсестра, а я лежал себе и похрапывал. Сестра тут же удалилась. Теперь мне уже удалось кое-что восстановить в памяти. Я смутно припоминал, как попал в какую-то аварию. или автомобильную катастрофу, потом сплошное черное пятно. О том, что было до аварии, я тоже не имел ни малейшего представления, но помнил, что сначала угодил в больницу, а уже потом сюда. Зачем? Неизвестно. Многие мои совсем отошли, и явно гадились для того, чтобы на них стоять, хотя я понятия не имел, когда они были сломаны, а то, что они были сломаны, я знал точно. Я попытался сесть. Это оказалось не просто. Тело было как кисель. За окном стояла темная ночь, яркие звезды бесстыдно красуясь в небе смотрели на меня. Я подмигнул им и спустил ноги на пол. Перед глазами все поплыло, однако вскоре в голове прояснилось. Я встал, держась за спинку кровати, и сделал первый шаг. Нормально, ноги держат. Итак, теоретически я уже в состоянии отсюда выйти. Я снова залез в постель, вытянулся на спине и стал думать. От совершенных усилий и слабости меня зазнобило, я весь взмок, во рту стоял противный сладковатый вкус, подташнивало, мерещились засахаренные сливы и тому подобное. Подгнило что-то в датском королевстве. Да, это точно была автомобильная катастрофа. Черт знает что.